Началось сражение между силами самообороны и полицией, между отделом разведки СМАТ. Несмотря на то, что это называлось сражением, количество участников с обеих сторон было небольшим. Полиция, проводя осаду, штурмовала небольшим количеством элитных бойцов, а силы самообороны изначально выделили на это дело немного солдат. Однако уровень подготовки к реальному бою был выше именно у сил самообороны, обе стороны атаковали противника не смертельным оружием, и в этих условиях потери СМАТ оказались выше. «Призыв священного ветра! Панцер!» Усилия Лео и Микихико заметно выделились среди остальных. Микихико управлялся ветряными массами так, будто бы призванный прозрачный ветряной демон кувалдой разносит баррикады, а Лео в случае прорыва обороны защищал позиции, окутывая себе бронёю закрепляющей магии. «Сина, где ты?» Собор кричал забыв о страхе и собственной безопасности. Из-за этого он оторвался вперёд от Лео и словил магическую атаку от одного из военных волшебников, встречающих их. Солдат, одетый в камуфляж для городской местности и бронежилет, выполняя манёвр под магией самоускорения, вместе с этой магией движения выстрелил маленьким металлическим шариком. Получив живот стальным шаром размером с мяч для настольного тенниса, Сабуру остановился. Военный волшебник вытащил оглушающую дубинку. В отличие от дубинок, доступных в продаже, это была боевой моделью силой настоящего дробящего оружия. Приближающуюся к голове Собора дубинку остановила выпад неизвестно откуда взявшегося короткого меча Эрики. Следующим движением она ударила солдата в лицо боковой стороной лезвия. Это был не сильный удар с размаху, а скорее как удар хлыстом. От удара у солдата не посыпались сломанные зубы, и упал он не в бок, а прямо вниз. «Собора, ты слишком нетерпелив? От этого становишься невнимательным!» «Понял. Извините!» Похоже, со стороны отдела разведки решили, что здесь настал переломный момент – Они сконцентрировали основные силы у лестницы, ведущей на второй этаж. Уровень магических способностей основных сил был довольно высок. Их магическая сила превосходила смат, в которой были собраны волшебники, обладающие лучшей боевой силой среди всей полиции. «Мики ты не чувствуешь, что с этими парнями что-то не так?» «Возможно, они временно подняли свою магическую силу наркотиками». Это более ощущение сражающегося своими кулаками Лео и стреляющего магией Мики Хика. «Ох, чуть не подбили!» Эрика отбила коротким мечом прилетевший снаряд. До противника оставалось всего несколько метров, и полиция начала испытывать трудности в призыве магии из-за этих пуль, прилетающих с близкого расстояния. Начальная скорость этих снарядов была около 200 км в час, но радиус поражения был мал, потому что снаряды из лёгкого сплава быстро замедляются. И проникающей способность они не обладали по той же причине. Поймав такой выстрел на близкой дистанции, можно получить травму уровня перелома Но на отдалении больше двух метров это будут уже просто синяки и лёгкие ожоги. Проблема была именно в ожогах. В момент контакта ядро снаряда испускало высоковольтный электрический разряд, поражавший даже сквозь одежду. Другими словами, это был своеобразный беспроводной тазерный пистолет. И сторона сил самообороны и сторона полиции были осторожны против таких же представителей власти Японии, как они. Никто не решался использовать атаки, которые могли бы убить противника. В такой битве с точки зрения удобства использования будет показывать своё превосходство оружия, с которым можно не волноваться об убийстве противника. Особенно с той точки зрения, что когда оба противоборствующих лагеря примерно равны по магической силе, то есть вероятность, что исход сражения будет определён в тот момент, когда кто-то сможет преодолеть свою нерешительность. И этот баланс нарушили две хрупкие девушки, охраняемые группой надёжных товарищей. Изуми, наш выход! Да, Косометян! Услышав эти голоса, Эрика, Лео и Мики отпрыгнули в стороны. 3, 2 один, пуск!» Обратный отчёт озвучивал двумя чередующимися голосами. Последний совместный выкрик стал сигналом к активации магии. В узком пространстве коридора разбушевался неистовый ветер. Предполагалось, что нисходящий ветер просто окружит как врагов, так и союзников. Но на деле вышло, что зажатые вместе в узком пространстве военные и полицейские были плотно атакованы ветром сзади и сбоку. Устоять на ногах под ударом неистового ветра смогли лишь те, кто успел моментально поднять магические воздухонепроницаемые барьеры. Азотный шторм. Гипоксия, вызванная воздействием воздуха с заметно повышенной концентрацией азота, нейтрализовала часть боевых волшебников. «Следующий шаг!» — крикнула Касуми. Составная магия Близняшек Саигуса представляла собой такой процесс, когда для вызова одной магии распределяются роли для построения последовательности магии и управления силой вмешательства в события. Хотя их возможности в магии были абсолютно равны, чаще всего за построение последовательности магии отвечала Изуми, а за управление силой вмешательства в события Касуми. А также сейчас Касуми имела право решать, какой тип магии будет использоваться дальше. Выбор Касуми пал на магию «Сухая буря». Эта магия собрала углекислый газ из воздуха, вытесненного азотным штормом в центр помещения, создала град из сухого льда и отправила его во врага. Воздухонепроницаемые щиты, предназначенные для защиты от газов, защитить от твёрдого сухого льда не смогли. Таким образом, на текущий момент все солдаты сил самообороны из числа обороняющих данную точку оказались повержены. «Косометян! Я знаю!» Магия, которая просила изумий, которая была наконец вызвана, называлась «кислородная камера». В переводе с английского эта камера значила «закрытое помещение капсула с кислородом». Это была магия для лечения гипоксии с помощью создания зоны с повышенной концентрацией кислорода. «Еши сампай сэмпай! Сайдзе сэмпай! Пожалуйста, позаботьтесь о связывании врага!» Полицейские, попавшие под азотный шторм, начали приходить в себя и подниматься. А Лео, Мики Хик, и не попавшие в зону поражения полицейские начали связывать лежащих без сознания солдат сил самообороны, которым не досталось целебное благо кислородной камеры. «Что случилось?» Оправившийся от полуобморочного состояния Сабура, пошатываясь, подковылял к Эрике. «А этим двоим дерзости не занимать?» «Что?» «Ничего». Невольно высказав свои мысли про укравших самое вкусное близняшек, Эрика ответила переспросившему Сабура. «Ладно, отправляемся за Сииной». Оставив устранение последствий сражения полиции, Эрика и Сабура пошли на второй этаж. Рядом со входом в комнату, в которой, похоже, держались сину стояла женщина-солдат, Эрика направила на неё меч. За мгновение до того, как она активировала магию самоускорения, женщина-солдат бросила на пол оружие со встроенным кат и подняла руки. «Сдаёшься, что ли?» Эрика не думала, что ей ответят. «Да, я сдаюсь». Однако эта женщина-солдат легко подтвердила слова Эрики. «С моей капитуляции эти учения завершаются победой спасающей стороны». «Что? Учения?» Ни Эрика, ни Сабура не смогли сразу понять значение этих слов. Женщина-солдат открыла замок и распахнула дверь. Всё ещё не понимая происходящее, до того как разум осознал ситуацию, тело Сабура само вошло в комнату в поиск Ксиины. Войдя внутрь, Сабура осмотрел комнату. Он услышал голос Ксиины раньше, чем он успел её заметить. «Сабуракон? Сина!» Сабура быстро зашагал вперёд, но тут же внезапно остановился. Его тело бездумно пыталось обнять Сину, но силой воли он смог сдержать себя... Сразу остановиться у него не получилось, и по инерции он подскочил ближе. «Соборокон, что ты здесь делаешь?» Спросила сина смотря на подбежавшего к ней Собору широко раскрытыми глазами, не скрывая удивления. «Я пришёл на помощь! сина ты не ранена? С тобой не делали ничего плохого?» «На помощь? Зачем?» В ее вопросе слышалось, что она искренне удивлена. Но для Собора эта реакция Сиины казалась ещё более невероятной. «Неужели промывание мозгов?» Эм, я действительно не понимаю, о чём ты говоришь, Сабуракон. Я ведь всего лишь помогала в учебнек сил самообороны. Сабур рассеян открыл рот. В отчаянных, пробормотав вслух услышанное, он продолжил стоять с открытым ртом. Эрика повернулась к женщине-солдату, которая снова подняла руки после того, как открыла дверь. "Можете ли вы объяснить, что тут происходит?" Эрика направила на неё не только свой меч, но и острый взгляд. "Это допрос война пленного?" ответила женщина-солдат спокойным голосом. «Верно!» «В таком случае опустите меч, пожалуйста. Запугивание военнопленных путём намёков на нанесение физического вреда запрещено военными законами». «Ах ты!» Невольно вырвалась у Эрики, но взглянув в глаза женщине-солдату, она, отсокнув языком, опустила меч. «Так сойдёт? Тогда мне можно опустить руки?» «Хорошо». Женщина-солдат опустила руки и приняла позу по стойке вольно. Тема этих учений была спасение важной персоны. Мы были разделены на спасающие броняющиеся стороны. Изначально, чтобы победить спасающей стороне, нужно было вызволить в роль важной персоны гражданского из этого особняка и доставить его в определённое место до 18.00 сегодняшнего дня. Однако из-за некоторых проблем, возникших у спасающей стороны, условия были изменены так, что победа будет достигнута в момент достижения спасающей стороной этой комнаты. Свободную от левую руку Эрика положила себе на голову. Что это значит? Хотите сказать, что Сиина и есть та важная персона? Подтверждаю. «Митсоя сама сотрудничает с нами со вчерашнего дня». на не есть самообороны?» «Мы уже догадались. Но поскольку не было уведомления о прерывании учений, мы продолжили их с вами в роли спасающей страны». Не скрывая раздражение, Эрика взъерожила свои волосы. «Можете идти. Я не враг силам самообороны, поэтому не считаю вас военнопленным». «Благодарю. Всего доброго». Женщина-солдат отдала честь Эрики и быстрым шагом отправилась прочь по коридору, Она не стала забирать оружие, видимо, для того, чтобы показать, что с её стороны действительно нет враждебности. «Нет, ну правда, это был неожиданный поворот», — угрюма пробормотала Эрика. «Сина, то, что она сейчас рассказала, это правда?» — спросил Сабура Сину все ещё неверящим голосом. «Ты про учение? Это правда. Меня попросила Цукаса-сан и я помогала военным». «Цукаса-сан?» «Таяма Цукаса-сан. Она старшина из отдела разведки сил самообороны». «Сабуракон, ты что, не встречал её? Она часто приходит в третью лабораторию?» «Впервые слышу». «Важнее другое!» С выражением на лице, будто она осознала что-то важное, Сина внезапно подскочила ближе к Сабура. «Почему ты вмешался в военные учения? Тебя могли серьёзно ранить. К тому же, что ты будешь делать, если тебя арестуют, обвинив препятствование официальным государственным делам?» «Мы не препятствовали выполнению государственных дел», — сказала, стоявший рядом с ними Эрика. «Тибо сэмпай». Сина вспомнила, что здесь присутствовала третья сторона и покраснела от студа. Даже для сил самообороны недопустимо устраивать такие беспорядки в черте города. Поскольку не было официального запроса на проведение учений, то кого арестует полиция, так от этих ребят. А, но разве такое же суждение неприменимо и к сэмпаю, которая тоже участвовала в беспорядках? Нет, потому что мы здесь в сотрудничестве с полицией. Кстати, Митсоэ-сан, похоже, ты меня знаешь. Сотрудничество с полицией не является причиной тому, что можно бегать по городу, размахивая оружием. Однако на безразличном лице Эрики не было ни капли чувств вины. И тут она внезапно осознала, что фактически это её Сиина и первая встреча. «Пожалуйста, называйте меня Бессан, и если это возможно, я была бы рада, если бы вы называли меня Сииной. Киба Сэмпай хорошо известна среди первоклассников». «Ясно. Тогда сина Я не пытаюсь защитить Сабура. Но думаю, что тебе не стоит так опрометчиво его ругать. Ведь он думал, что сину похитили». «А?» сина окаменела... Через несколько секунд она очнулась, повернулась к Сабура и спросила. «Это правда?» «Да. Кроме Тиба-сэмпай пришли ещё Косыми-сан и Изуми-сан. Митсуэ-сэмпай и Китаяма-сэмпай тоже очень беспокоились. Это был большой переполох». «Как же так? Ведь Сукаса-сан говорила, что расскажет всем, кому надо». «Я не говорю, что сина виновата, но в любом случае стоило бы заранее об этом рассказать». «Ау». Сина взвыла тоненьким голоском, когда осознала сказанное. Независимо от того, насколько мило это смотрелось, Эрика не обладала повадками старшей сестрицы и женской школы, которая любит младших сестричек, поэтому странной атмосферы не возникла. Но за то, что о тебе так беспокоились, тебе следует должным образом извиниться. Да, Тиба-сампай, я очень-очень сильно извиняюсь. Сина искренне поклонилась, но Эрика совершенно не злилась. Нет, не передо мной, а перед Ханокой и Шизуку зами другими. Хорошо, я поняла. Это будет довольно трудно. Тут не было такого чувства естественности, как у Мизуки. Сиина казалась слишком непонятной, что для Эрики это было довольно трудно. К счастью, сина не услышала шепот Эрики. «Поговорим о другом». «Хорошо. Сина Раньше ты упомянула отдел разведки». «Да, насколько я поняла, Ацука Сосон работает в подразделении контрразведки отдела разведки национальных сил самообороны». «С этим что-то не так?» С таким вопросом во взгляде Сиина посмотрела на Эрику. «Отдел разведки? Хм. Нет». Я не имею в виду ничего такого». Эрика подумала, что это может быть предрассудком по отношению к отделу разведки, но она не могла отрицать привкус недосказанности в этой сомнительной истории.